Сочувствие и раздражение. Вопрос Для просветленного ты говоришь довольно много. Карл, для тебя я говорю слишком много. В любом случае, это сбивает с толку. С одной стороны, твои слова кажутся совершенно спокойными. С другой стороны, ты выстреливаешь ими, как из автомата, меня это раздражает. Хорошо, что тебя это раздражает. То, что я сбивается с толку, это причина для праздника. Чем больше я теряется, тем больше оно отделяется от того, что ты есть на самом деле. Ты освобождаешься от сцепленности с я, что и требуется. Ну, спасибо. Я говорю не с личностью, а с тем, что есть, с бытием, с собой. Ты говоришь со мной не как с личностью? Нет. И это раздражает личность совершенно. Это должно побудить я мысли к восстанию, к полному р-, -р, -р, -р. Ты хочешь видеть во мне зверя? Сама нагата хочет, чтобы ты обнажилась. Ты этого не хочешь? Само отсутствие хотения хочет этого. Но когда оно хочет, тогда я, мысль, вынуждена уйти и этого не избежать. Но намеренно этого добиться невозможно. И это происходит. И это есть. Просто. Свободно от намерений. И то, что от тебя это не зависит, вызывает раздражение. И это одновременно спокойствие и выстреливание словами как из автомата, который от тебя ничего не хочет. И это раздражает. Обычно кто-то всегда что-то хочет от тебя. Хочет, чтобы ты встала, чтобы ты что-то выучила, чтобы куда-то пришла, чтобы ты проснулась. На это уходит твоя жизнь. С тобой что-то не так. но ну так делай же что-нибудь. Но здесь ты этого не услышишь. Потому что ты уже абсолютно то, что ты есть. Моего вмешательства здесь не требуется. Значит, в сбивании с толку кроется намерение? Возможно, намерение существует, но нет того, кто его имеет. Ага, но существует намерение что, возможно, все-таки что-то нужно изменить. Нет. Ты видишь мир, но ничего, что нужно бы изменить? Спокойствие есть, но нет сочувствия. Здесь есть только сочувствие. Ах, вот как! Здесь есть сочувствие. С какими последствиями? Без последствий. Тогда это ничего не даст. Сочувствие не имеет цели. Сочувствие – это просто сочувствие. Но из сочувствия должно же возникать желание уменьшить страдания. Нет. В сочувствии нет страдания. И зачем бы тогда просветленным существам приходить в мир? Например, бодхисаттвам с их глубоким желанием освободить все существа от страдания. Это же дух, который не воспринимает мир отделенным и тем не менее хочет его освободить. Для того, чтобы хотеть что-то освободить, тебе нужно увидеть что-то, что связано. Однако то, что видит связанность, само и связано. Представление о бодхисатве – это тоже концепция. Для того, кто страдает, бодхисатва очень реален и имеет решающее значение. Никогда не было Будды, который бы вошел в этот мир или войдет в него. Говорит Будда в «Алмазной сутре». «Я проповедовал 40 лет и не сказал никому ни слова. Все было так, как было, и было совершенно неважно, без значения. И это свобода, то, что это не имеет значения. Принимает ли комедия тот или иной оборот?» Появляется ли Бадхисатва или нет? Для меня здесь есть разница. Для того, что ты есть, разницы нет никакой. Бадхисатва открывает мое сердце. Прекрасно. Но делает ли он это с помощью или без наркоза? Для того, что ты есть, разницы нет.